Глава семнадцатая. Друзья, которых не было дома. Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Я сказал страстно, и это было именно так, хотя одних людей я хотел увидеть по одним причинам, а других — по совершенно другим. И те, и другие были в Москве. Быть может, если снова взглянуть на карту, их путь прошел в этот день рядом с моим, или пересек его двумя минутами позже, или прошел навстречу по соседней улице за узкой линией зданий. Так или иначе, мне не повезло, и за одним исключением я не встретил ни тех, ни других. Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, в Воротниковский переулок, Кораблеву. Благо, весь мой багаж составлял маленький чемоданчик. Покосился старый деревянный флигель, затерянный среди высоких, надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлович, как прежде, занимал половину нижнего этажа. И хотя с первого взгляда непривычно пустой показалась мне Москва, Однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, как по меньшей мере два десятка глаз встретили меня с любопытством. Точно это было в Энске, на нашем дворе. «Вам кого?» «Кораблёва». «А, Иван Павловича. По коридору вторая дверь налево». «Это мне известно», — поднимаясь на крыльцо, сказал я. «А он дома?» «Постучитесь, кажется, дома». «В последний раз я видел Иван Павловича перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились к нему с тортом и французским вином. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фото. Наконец Иван Павлович вышел. В новой паре, в твёрдом воротничке, с закрученными по молодому усами. И теперь в тёмном коридоре я видел его именно таким, как в тот прекрасный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня. «Ты ли это, Саня?» Но два или три раза постучала я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Иван Павловича не было дома. «Дорогой Иван Павлович», — я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смотрели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь. «Не знаю, удастся ли мне снова зайти к вам». Сегодня я еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуирована Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше, до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мной и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней, или Валя, которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть, прошу вас, напишите немедленно по адресу. Полярная, Политуправление, контр Р. Для меня. «Дорогой Иван Павлович, может быть, известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня». Десять рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо. На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца Советов. Как будто война уже давным-давно окончилась. С таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли. И в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это Москва. Москва. Медная дощечка висела на валенной двери. «Профессор Валентин Николаевич Жуков». «Ого, профессор!» Я позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою. Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время, я не застал профессора Жукова дома. Но то, что Валька, мой Валька, шлялся где-то, в то время как он мне был дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и как живая она вдруг подалась. Что-то жалобно скрипнуло в ней. Я дёрнул за ручку, и она отворилась. Конечно, квартира была пуста. И слабая надежда, что Валька, может быть, спит, пропала в это мгновение. Я прошёл в кухню вообще, которая некогда была одновременно и столовой, и детской. Как ни странно, но кухня вообще была прибрана. Стол покрыт скатертью. Белая, вырезанная узорами бумага, висела на полках. Можно было подумать, что женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы. Нужно быть великим художником, чтобы вообразить такую картину. Я прошел в собственную кухню. Узкая железная кровать стояла у стены. В ногах было аккуратно сложен женское платье. У Кати было когда-то такое же синее в белую горошинку платье. Что же это за женщина жила в соломенной валеной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны. Я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успела крутить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катина письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, преревновавшей своего мужа, погруженного в изучение гибридов чернобурых лисиц, какой-то Женьке Колпакчи с разными глазами. Не потеряла времени Женька Колпакчи. Даром, что с разными глазами. Так или иначе, но я не застал и Вали. «Дорогой мой, милый Валечка», — написал я ему, — «по дороге в Ярославль, где, надеюсь, найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате». Она переписывалась с Кирой, когда была в Ленинграде. Может быть, Кира или ты что-либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в мове, писал тебе, но не получил ответа. Многое было пережито. Но насколько было бы легче, если бы мы с Катей не то, что встретились, но хоть узнали друг о друге, что живы. «Пиши мне на Северный флот. Полярное, политуправление, контр-адмирал О.Р. для меня». Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг. Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее. Это все-таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе. Я положил эту записку на стол в кухне вообще. Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась. ***Еще одно важное дело было у меня в этом районе. ***Недалеко от Вали жил человек, которого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостью хозяин. ***Давно собирался я навестить его. ***В госпитале, бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свидании. ***Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я не увижу его. Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где-нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от него. То где-то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него, улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке. Поджав под себя ноги, сидел он, и странно равнодушен был взгляд плоских, полуприкрытых глаз.